Bismillahirrahmanirrahim. Vassalatu vassalam ala rasulillah. V prosličnih čitaj knjig Fathul Majid, Šarh kitab i -e tawhid, Al-Sheikh ibn Hasen, Al-Sheikh Rahim Ahuwa. V prosličnih raz knjig, ki se vzpravljamo, ki se vzpravljamo, ktorý je nazvala knjig, slov učenih, v smysle svjediteljstvo v smislu slova la ilahe illa waj. i govoriče ih rahimahua qad taqaddama kalam ibn abbas radijallahu anhu wa qala al-wazir al-mudzaffar fi shahadat an la ilaha illa lah yaqtadi an yaquna ash-shahid al aliman bi annahu la ilaha illa wah kama qala ta'ala fa'alima annahu la ilaha illa wah qala wa ismu بعد إلا من حيثنه الواجب له الأوليهية فلا يستحقها غيرهم سبحانه قال وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مجتملة على الكفر بالتغود والإيمان بالله فإنك لما نفيت للهية أثبتت الإجابة لله سبحانه وتعالى كنت ممن كفر بالتغود وأمن بالله قولت وزير بن مظفر Это в Сирии слов посланника, саллаху алейхи. Свидетельство для илля халла, свидетельство того, что нет достойного для поклонения, кроме Всевышнего Аллаха, требует того, чтобы свидетельствующий этим свидетельством знал, у него было знание о том смысле, который включает в себя это свидетельство, чтобы у него было знание о том, что ля и ля нет достойного для поклонения, кроме Всевышнего Аллаха. Как сказал Всевышний Аллах, знай, что нет достойного для поклонения, кроме Всевышнего Аллаха. И имя Аллаха, имя Аллаха Всевышнего Аллаха, после частицы исключения, после частицы исключения, по арабской это или, по-русски это можно перевести как кроме указывает на то, что иляхия это описание достоинства поклонения никто не достоин ее кроме Всевышнего Аллаха И общая польза этого выражения заключается в том, чтобы Ты знал, что это слово То есть все вот это вот предложение ля ля ля Оно включает в себя неверие по отношению к Тагуту Чтобы свидетельствующий этим свидетельством Проявил неверие в Тагута В первую очередь в своих убеждениях Он должен быть убежденным в ошибочности в неправильности, в несправедливости тагута. -то. и это тоже требует от человека знания потому что человек если он просто отрицает что-то или утверждает без знания то это свидетельство не будет законным и не будет правильным так же как в суде если человек просто свидетельствует на основании предположений это не будет правильным свидетельством однако Свидетельство должно быть, опираться на источники знания. Свидетельство должно быть, опираться на источники знания. И так же как человек, свидетельствующий этим свидетельством, должен знать, быть уверенным на основе доказательств, на основе знания, в том, что только Всевышний Аллах достоин поклонения. Он должен, должен знать причину того, почему нужно не верить в Тагуда. В чем смысл этого? Кто такой Тагуд? Какие его проявления? Если же этого не будет, то его свидетельство будет пустым. Так же, как если он будет свидетельствовать о том, что нет достойного для поклонения, о том, что нет достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха, и в то же время он просит что-то у мертвых делает им жертвоприношение и другие виды многобожие. и вместе с этим он свидетельствует о том что нет достойного для поклонения крови кроме Всевышнего Аллаха это значит что он не понимает того что он свидетельствует в отношении этого Да, то что это слово оно включается в себя неверие в тагута и в противоположность этого в веру во Всевышнего Аллаха И когда ты отрицаешь достоинство поклонения от кого бы то ни было или от чего бы это ни было, ты утверждаешь это Всевышним Аллахом. В этом случае ты будешь из числа тех, кто проявил неверие в Тагута -то и поверил во Всевышнего Аллаха. وقال الشيخ الاسلام ينتمي والمعبود المتاع فين الاله والمعلوب والمألوه هو الذي يستحق ان يعبد يستحق ان يعبد هو به من الصفات وبما به من الصفات التي تستلزم ان يكون يكون هو المحبوب الحب والمخدوله غايت قال فان الاله المحبوب المعبود الذي تاله القلوب بحبها وتخدعو له وتذللهم وتذل و... وتخافوه وترجوه وتنيبو ليه ش... في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوقع لليه في مصالحها والتلجو إليه وتتمئن بذكره وتسكنو إلى حبه وليس ذلك إلا لله وحده ولهذا كانت لا إله لها أصدق الكلام وكان أهلها أهل الله وحزبه والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق وإذا لم يصحيها العبد فالفساد لازم له في علومه وعماله قلت شيخ لسلام في كميناتر سمس وصوة الإله الإله который является которым по-настоящему является только Всевышний Аллах, настоящий или настоящее божество. Аль-Иля это тот, кому поклоняются, и тот, кому подчиняются. Потому что иля это слово взятое из слова аль-малю. Аль-Малю. Это в отношении кого распространяется это действие. Это то, что называется в арабском языке как исмафруль. Аль-ма'лух, что означает? Означает это тот, кто достоин, чтобы ему поклонялись. И он достоин этого, потому что он описан описаниями, которые требуют, обязательно требуют того, чтобы он был самым любимым самым любимым пределом любви, а также чтобы ему подчинялись пределом подчинения. И ИЛЯ это тот, кого любят, кому поклоняются, кому э, кого обожествляют сердца и подчиняются ему, и унижаются перед ним, и боятся его, и надеются и возвращаются к нему в период трудностей и призывают его, совершают мольбу в нуждах также полагаются на него в каких-то пользах которых у них есть нужда также они прибегают к нему за помощью успокаиваются при упоминании его успокаиваются к его любви и все вот это вот описание не принадлежит и не описан им никто, ничто, кроме Всевышнего Аллаха. И поэтому вот это слово «ля иля, иля, иля нет достойного для поклонения со всеми вот этими предыдущими смыслами, это самое достоверное, самое правильное слово, которое соответствует действительности. Потому что слова, сообщения, как это слово, оно со стороны арабского языка Сообщение, потому что одно из разделений арабского языка это хабр улинша. Хабар это, если упростить, это сообщение. То, что может быть ложью, то, что может быть истиной. И внешняя форма, внешняя лексическая форма этого выражения ля-ля это тоже из раздела сообщений, из раздела хабар. Однако это самое правильное слово. И самое истинное слово. Почему? Потому что оно соответствует действительности, соответствует абсолютным соответствиям. И на это указали как шариатские доказательства, как разум, так и сущность человека, это фитра. И поэтому люди этого слова, те, кто держится за это слово, те, кто практикует это слово, это и есть люди Аллаха, Всевышнего Аллаха и его партии а отрицающие это слово, не принимающие это слово не принимающие то, что включает оно в себя по-настоящему а не в соответствии с тем что они хотят там видеть они враги Всевышнего Аллаха и люди его гнева и мести если это слово сказано рабом правильно понимая его смысл совершая деяние в соответствии с этим словом, в соответствии с этим смыслом, все равно это будет деяние внутреннее, деяние сердца или деяние внешнее как слова или действия, то за этим последует правильность с позволения Аллаха, правильность любого вопроса или любого состояния. Если же раб не не Исправит, если можно так сказать это слово в том смысле, если он не будет правильно убежден в этом слове то нечестие или неправильность будет неотъемлемой частью, неотъемлемым описанием этого раба всегда будет сопутствовать ему почему? потому что ля ля галяла слово убеждение, дело это основа всех основ на этом все строится поэтому посланник сказал Буния ль ислам ль-Хамс Шагадати ля иляха то есть построен ислам мусульманина это вот этот вот фундамент на котором строится все остальное И если широко посмотреть, что такое ислам ислам это вся религия начинает от этого свидетельства потом вот этих следующих четырех столпов, которые упомянуты в этом хадисе, хадисы Ибн Амара то что это молитва, закат, хадж, саум и за этим следует все остальное ислам строится в первую очередь на этом фундаменте И остальные арканы, которые упомянуты в этом хадисе, четыре аркана, они тоже строятся на этом свидетельстве. И поэтому, когда посланник, с.а.в., послал Муаза и Джабля ради к людям, и имя для того, чтобы он обучал, призывал их к религии ислам, посланник, с.а.в., сказал ему «Фалякун ауу ламатаду'ухум илейхи шагадат ля иля в одном революте, в другом революте «Ан в другом в и ан-я'рифула, то есть чтобы они узнали Всевышнего, в, другой, в другом револиате к таухиду, это все э, смыслы возвращаются к одному, то есть призови их к свидетельству, к правильному свидетельству в соответствии с правильным смыслом, на который это указывает, а затем, если они подчинятся тебе, то прикажи им молитву, если они подчинятся тебе, то прикажи им закат соответствующими условиями и так далее значит ислам совсем тем что включает в себя это слово ислам ислам включает в себя не только виды поклонения однако все виды вза взаимоотношений между мусульманами как в мусульманском обществе так и между мусульманами и неверующими все равно это будет состояние мира или состояние войны и сказал имам Шафир не происходит какое-то событие среди людей или с людьми кроме как в этом будет положение Всевышнего Аллаха обязательно он есть либо в Коране прямым текстом или не совсем прямым либо в Сунне также прямым текстом либо не совсем прямым, либо ведьма будет, если не будет ведьма, то в Каясе, в аналогии. Одним словом, ислам, он охватывает все стороны жизни человека. И любое действие мусульманина, в первую очередь, потому что о нем говорится в первую очередь, потому что он э, находится уже... находится уже в исламе к нему распространяются напрямую вопросы, и, и, и, требования и запреты его действия будут либо обязательными сделать что-то либо обязательным оставить что-то, либо желательно сделать либо желательно оставить либо разрешенные которые в начале свои не будут там, там ни наказания, ни поощрение И вот эта разрешенность, она также пришла из шариата Указали шариатские доказательства, допустим, на то, что основа в еде, в питье, в одежде и так далее, это разрешенность. Одним словом, то, что хочешь сказать, то, что ислам охватил Коран, Сун, они охватили все стороны жизни человека. Вся жизнь это, по сути, ислам мусульманин и по поэтому если ислам как сказал посланник салфетку салам строится на ля и ля на этом фундаменте на огромнейшем фундаменте потому что даже если просто представить это невозможно чтобы огромное огромный дворец которым является ислам построен на чем то непонятно это нереально даже в нашем представлении, если просто образно это провести аналогию. И также это нереально со стороны шариата, потому что на это указывают слишком много доказательств. То есть, ислам в широком понимании этого смысла, смысла этого слова строится на ля и ля Если ля и ля галяла по степени, насколько она будет неправильно заложено, По степени, насколько не будет, будет правильно заложен этот фундамент, по степени, по этой степени будет либо невозможно вообще построить никакой дом, либо если он будет построен, он будет постоянно под угрозой, либо он, он, стена пойдет в бок, либо крыша потечет, или что-то похожее на это. И это то, что мы имеем в наше время. К сожалению в соответствии с тем смыслом, который она требует присутствует в малой степени или отсутствует полностью, к сожалению, в большинстве случаев. И Поэтому мы имеем те результаты, которые мы имеем. Поэтому любое строение, которое захочет строить та или иная группа мусульман то или иное государство мусульман те или иные мусульмане если это не будет строиться на вот этом вот прочном фундаменте с осознанием этого и совершением дел и убеждений в том, что указывает, на что указывает это слово и в призыве к этому слову, то все эти попытки будут тщетны и не принесут либо никаких результатов, либо результаты будут между усилиями, которые будут применяться к построению и между результатами будет огромное пространство и поэтому говорит шейх Ислям Ибн Тайми, что тот, кто не осуществит это слово должным образом, то неправильность будет неразделяющим его описанием. Все равно это будет в его знаниях или в его деяниях. Это слова Шейх шейхлисами. Это очень важные слова, над которыми следует задуматься. فلا يُعصى حيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له ولا يصلح هذا كله إلا لله جل وعلا فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله لها Баканафи, мин аббудиет, Говорит ибн Раджи Прахима Аль-Илля, Божество, то настоящее божество это тот, кому подчиняются. Это тот, кому подчиняются. Подчиняется во всем том, что он приказал. Подчиняется v том, чтобы. Только ему поклоняться различными видами поклонения, подчиняется ему в том, что он приказал исследование пророкам или пророку. Подчиняется ему в том, чтобы устанавливать шариат посланника, саллаху то есть, с которым он пришел, с которым послал Всевышний Аллах. Поэтому Божество это тот, кому подчиняются и кого не ослушаются из уважения здесь есть не просто уважение а уважение которое смешано со страхом и с возвеличимым его из любви к нему и из страха к нему из надежды также из упования на него также из нужды и все это неуместно кроме как не подобает кроме как всевышнему Аллаху и тот кто сделал соучастником кого то из созданий в чем то из этих вещей которые являются э, который являются особенностями вот этого э, вот этой божественности вот этого описания божественности по причине которой или на основе которой Всевышний Аллах является достойным того, чтобы только ему поклонялись. Тот, кто сделает соучастником кого-то из создания в чем-то из этого, то это будет нарушением его искренности в слове ля ля ля которое он произносит. Он говорит ля ля ля однако просит у мертвых. Говорит ля ля ля Однако делает им жертвоприношение. Говорит, ля илля однако не правит по шариату, не хочет признавать шариат, отвергает его. И будет в этом человеке рабство в отношении вот этого маламахлюка, которого он сделал соучастником, по, по степени, насколько он сделал его соучастником Всевышнего Алха, в чем-то из этих. وقال البكاع لا إله, لا إله أي انتفاء عظيما أن يكون معبود معبود بحق غير الملك العظم فإن هذا العلم هو عظم الذكر المنجية من أهوال الساعة وإن يكون علما إن كان نافعا وإن ما يكون نافعا إن كان ما الإذعان والعمل بما تقتديه وإلا فهو جهل صرف استول بكاعي لا هنا это великое отрицание того, чтобы кто-то был достойным для поклонения по праву, кроме Всевышнего Аллаха, кроме великого владыки. И знание об этом и есть то, что спасет от страхов в судный день и это и знание будет это будет на самом деле знанием, если оно будет полезным и оно будет полезным тогда, когда оно будет сопровождаться с подчинением, с покорностью и с делами в соответствии с тем, что требует это слово если же всего этого не будет то это будет невежество сыр То есть, абсолютно, как чистой воды, если можно сказать. Поэтому тот, кто просто произносит, сотрясает воздух этим словом, однако у него нет ни капли того, что требует вот это, это слово, как в его убеждениях, так и в действиях, то это слово не поможет ему, если он умрет в таком состоянии. Кроме как, если у него не будет каких-то e opravdani katero bo umerno s strani šariatski dokazec. Fardallat la ilaha illa nafil ilahiyya an kulli ma siwa taala kaina man kan. Wa ithbat ilahiyyati lillah ilahu wahdahu duna kulli ma siwa. Wa hadha huwa at-tauhid alladhi da'at ilayhi ar-rusul wa dall 'alayhi al-Qur'an min awwalihi Kama qala ta'ani قل أوحي لي أنه استمع نافر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآن عجب يهلي للرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد فلا إله لو لا تنفع إلا من عارف مدلولها نافيا وإثباتا واعتقد ذلك بقلبه وعمل به ومن قالها من غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم الكلام فقد تقدم في это уже слова э Абдуррахман ибн Хасан он говорит о сето как привёл слова учёных и значит указало вот это слово ляйля галла на отрицание божественности от чего бы то ни было или кого бы то ни было кроме кто бы это ни был или что бы это ни было и утверждение этой божественности только для Всевышнего Аллаха помимо чего-то или кого-то и это и есть таухид которому призывали посланники и на который указал Коран от начала до конца и на самом деле от начала до конца если мы возьмем аль-Фатиха допустим бисмилляхи Рахман В разногласии среди ученых, входит это или не входит. Однако, тот аят возьмем, в котором нет разногласий. алямин. Вот это уже уже сразу, Аль -аль как мы уже говорили, если не ошибаюсь, это похвала. И не просто похвала, однако похвала с любовью и с возвеличиванием. И разница, как сказали ученые между Аль хамд и матх, Несмотря на то, что мат тоже переводится, как можно перевести как похвала. То, что алханд не говорится, кроме как в отношении похвалы, искренней похвалы, которую тот, кто хвалит, делает это искренне, хвалит искренне из глубины сердца. В то время как мат это может быть похвала неискренной. Как поэт какой-то хвалит короля или какого-то царя для того, чтобы просто взять у него денег, называет его львом в храбрости, в то время как, может быть, он трусливее, чем э, мышка или какое-то другое животное. В то время как Аль-Ханд это искренняя похвала. И вот это вот искренняя похвала аль хант и также артикль, определенный артикль, который… вошел в это слово как сказали ученые Патавсиры указывает на э, истеграк, то есть все охватывания, все виды похвалы все виды похвалы, вот этой искренней похвалы с возвеличиванием и любовью лилляги Аллах Сумталя обладает этой похвой. или он достоин этой похвалы и сразу вот это вот слово Аллах которое указывает на На божественность лилляхи Алимин, роб Господин, Владыка управляющий всех миров это уже вот этот аят уже весь таухид включился все виды таухида включился таухид как сказал Имам Ибн Кайм включил таухид Асма усифат. почему потому что похвала хвалят в отношении каких то описаний Поэтому, когда сказано ⁇ Альхэмду лиля аль значит, тот, кого хвалят, должен быть описан самыми прекрасными описаниями. Аллах указывает на тот, кому поклоняются с любовью также, с подчинением, со страхом, с упованием. Роббил алюмино. Роб уже говорили это, если не ошибаюсь также, что это слово, которое указывает на создание. То, что он это создает на владение, на управление Это Таухит Рубубия Это начало Корана Если перейдем в самый конец Корана Последняя сура какая у нас? куля аудзуббироббин бин нас Маликин нас Иляхин нас Скажи, я прибегаю к защите у владыки господина людей маленький нас, владыки людей иляги нас божества людей, которым поклоняются люди либо добровольно, либо они должны ему поклоняться потому что только он достоин этого этим и заканчивается Коран, тоже Таухидом. как сказал Всевышний Аллах, это продолжает читать слова Абдурахмана ибн Хасан о джинах даже джинны сказали куль ухи илейя, Скажи, о Мухаммед мне было внушено то, что группа из джинов из джинов слышали Коран, когда я читал и они сказали по, поистине мы услышали удивительный Коран он ведет прямому пути, и мы поверили в Него, и мы не будем предавать соучастники никого нашему Господину. И поэтому, ля ля га ля оно не поможет, кроме как тому, кто узнал смысл ее, этого слова, на которое указывает в отрицании и в утверждении, в отрицании достоинства поклонения от всего, кроме как отрицание достоинства поклонения от всего кроме Всевышнего Аллаха а также утверждение этого только Всевышнему Аллаху и также он должен быть убежден в этом и в сердце и это должно быть, проявляться в его действиях тот же, кто сказал это слово без знания о нем без убеждения и без действий то уже предшествовали слова ученых в этом, то что это просто чистой воды невежество. и это будет аргументом против него без сомнения затем шейх Рахима Хула перешел к Тафсиру в следующей части хадиса а это вахдагу ля шарикаля "Вахдаху" Он единственный, у которого нету описания его, то он единственный и тот, у кого нету соучастников. И «Каулюху вабайнаху фама аджигалю». عباد القبور بحالهم وما عذموا ما وقع فيه من شرك المنافي لكلمة الإخلاص لا إله لها فإن المشرك العرب ونحوهم جاحدوا لا إله لها لفظا ومعنا وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا وجاحدوها معنا فتجت أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعذيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة بل شركهم على شرك العرب بمراتب فإن حدهم إذا وقعوا في شدة أخلصت دعاء لغير الله تعالى ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم من الله بخلاف حال المشركين الأولين فإنهم كانوا يشركون في الرخاء وما في الشدايد فإنهم يخلصون لله وحدهم كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعواهم وخلصين له الدين Falama Falammanajahum al-Barri Idahum Yushrikun. Fabi Hada Yatabayna Mushriki Anna Mushriki Ahlihadi Azmya Fabihada Yatabayna Anna Mushriki, Ahli Hadil Azman, Ajihalu Billahi Watahidihi Min Mushriki, Arab, Womin Kablahum, Woman Gavarit Shaykh Rahimahua. Слово лахдагу шарикаля это подтверждение и разъяснение смысла, на которое указывает ля ля ля И Всевышний Аллах разъяснил это предельным образом в историях пророков и посланников своей ясной книги И насколько же невежественны поклоняющийся могилам о своем состоянии состоянии, в котором они находятся. И какой же великий ширк они попали, который противоречит слове, который противоречит слову искренности ля-илля халялла. И поистине мушрики, арабы во времена послания Кассалухаим, и подобные им отрицали ля-иллях словесно и по смыслу. То есть они не хотели признать это просто словом и не хотели признать это по смыслу на которое указывает это слово Что же касается этих мушриков Он имеет в виду мушриков которые относятся к исламу словами просто однако по сути их дела те же дела мушриков во времена послания казалось Эти мушрики они признали это слово просто в произношении произносит это слово однако, однако отрицают его смысл отрицают его настоящий смысл и ты находишь одного из них говорящего это слово и в то же время он поклоняется кому то другому или чему то другому кроме Всевышнего Аллаха разными видами поклонениями как любовь возвеличивание страх надежда, упование, мольба и другие виды поклонения. Более того, ихний ширк превзошел на несколько ступеней ширк арабов. Так как один из них, если попадает в какую-то трудную ситуацию, он делает искреннюю мольбу не Всевышнему Аллаху. И думают они таким образом что это ближе к выходу из этой трудности, если они будут призывать к этим аулия. В противоположное состоянии мушриков, первых мушриков во времена послания они были мушриками только во времена хорошего состояния, благоденствия, когда не было никаких проблем. Что же касается трудностей, то они совершали искреннюю мольбу Всевышнему Аллаху в этот момент. Как сказал Всевышний Аллах, и Когда они спираются на корабль, то есть плывут, и происходит шторм или еще что-то, они искренне призывают Всевышнему Аллаху. Когда же Аллах сумталя спасает их, и они оказываются на суше то они снова возвращаются к ширку и отталкиваясь от этого становится ясно ясно, что мушрики этого времени более невежественны в отношении Всевышнего Аллаха и его таухида, чем мушрики арабы и те которые были до него до них вернее и как подтверждение того что говорит шейх приведу цитаты некоторые цитаты из книги известного человека, которого зовут Саид-эфенди. Книга, которая относится к нему, хотя очень сомнительно, что так хорошо на русском на русском языке может написать человек такого уровня. Однако эта книга относится к нему. Эта книга там очень много вещей, от которых э, даже не знаю, как выразиться. Однако, одним словом, это книга, в которой можно много чуши, ереси и откровенной лжи на послание салтуха алейкусам, на Аллаха, на религию Аллаха, также на ученых. И может быть в течение того, как мы будем читать эту книгу, я буду приводить отдельные выдержки иншалла. Однако, э, то, что нас интересует, это то, что связано с, с теми Саварвами, которые упоминал. Шейх. И он здесь говорит про Рабиту. Рабята это смысл заключается в том, чтобы представлять шейха или валия при совершении зикра. Также они вводят туда и мольбу кого-то из аулия, помимо Всевышнего Аллаха. И он приводит некоторые примеры на это и говорит. То есть говорит о том, что различные примеры приводят о том, что если не представлять такого-то такого-то шейха, то сердце будет буждать и так далее. Однако эта форма помогает утвердить сердце и говорит целью того, что нужно представить душу Махмуда Афанди в центре, то есть в центре, если будешь представлять, где-то между глаз представляешь. Знаешь, а с правой стороны пророк, пророк а с левой Халида Шаха заключается в том, чтобы ты знал что Махмуд Афенди не является подобным трансформатору который брошен где-нибудь в далеком поле безо всякой связи с электростанцией у него есть связь через цепочку сельсиля с пророком а у пророка с Аллахом. конечно все вот эти вот трансформации и электростанции Уже достаточно того, что слышать эти слова, достаточно понять, что это полная ересь, и никакой нет ни трансформации, ни электростанции. Однако, очевидно, у этих людей отключены трансформаторы электростанции, которые подводят кровь к мозгу. И просто, когда читаешь эти слова, почему, допустим, не представить? все равно Все те, кого они представляют, мертвые люди. Почему, допустим, не представить, если Махмуд Афанди был заслуживающим для представления человек, и Халиджах тоже, то почему, допустим, не представить тех, кто были в большей степени достойные бы этого, на которых пришли тексты, что они в раю, допустим, 10, тех, кому обещан рай, И также почему посланник Аслуху алейхих муссалам поставили с правой стороны? Они поставили посередине, допустим. А с, с правой, допустим, Абу Бакру. Тем более они говорят, что они относятся к Абу Бакру ради Алхана. И возводят на него ложь, конечно. Или, допустим, выстроить Сельсилю. Всю Сельсилю. Почему? Какая проблема представить всю Сельсилю? Может быть, вначале не получится, надо запомнить потренироваться, Ну, со временем получится, допустим, сколько там 20-25 шейхов, можно со временем научиться представлять всех так, наверное, было бы эффективнее чтобы на самом деле как трансформатор был с электростанцией и говорит, еще пример всем известно, что если что-то натворить и дело будет передано в суд или понадобится помощь какого-то большого начальника и ты не знаешь судью или начальника и никогда не видел их а знаешь о них понаслышке то для того чтобы просить их о помощи необходимо найти посредника то есть этот человек откровенно заявляет проводит аналогию Всевышнего Аллаха и Аулия на начальника которого ты не знаешь хорошо Однако у него есть посредники, которые ты знаешь лучше. И поэтому тебе лучше обратиться сначала к посредникам, чтобы они донесли твое требование к начальнику. это и суть Ширка уподобления с созданием. И это и суть Ширка христиан и арабов во времена послания коса Насалм. И дальше говорит и даже если начальник никогда не видел того, кто обращается к нему за помощью он ради своего знакомого оказывает помощь значит они уподобляют Всевышнего Аллаха, начальника, который ради своего знакомого из-за того, что он расчувствовался допустим или немного его боится, или у него есть какая-то польза в этом знакомом, он помогает из-за этого Это же и есть уподобление существам. Эти люди, которые обвиняют Ахли Сунна и говорят, что они уподобляют Всевышнего Аллаха, когда описывают его теми атрибутами, которыми он утвердил в Коране и которые утвердил послание Аллаха, говорят, что Ахли Сунна называет их муджасима, называет их теми, что они уподобляют Всевышнего Аллаха существам, приписывают ему органы, приписывают... Ему какие-то человеческие качества В то же время они придумывают Какие-то электростанции, трансформаторы Какие-то примеры с начальниками Которые даже не решались Наверное, первые мушрики придумывать такие предмеры И говорят, что это суть поклонения И подчинения и приближения к Всевышнему Аллаху Дальше он говорит На самом деле тем, кто оказывает Помощь этим людям является тот начальник Но через посреднейшего знакомого Начальник, если к нему не обратиться его знакомый с просьбой от того, кто требует это, он даже его же не узнает. То же самое, если ты будешь по ихней аналогии просить Всевышнего Аллаха без посредничества, то в этом не будет пользы, потому что Аллах сумма не будет тебя знать. Обязательно ты должен через посредничество. Для того же чтобы выполнить какое-то дело, это дальше он говорит, является допустимым искать посредничество такого же человека, как и мы. К тому же, по-другому, чаще всего и не бывает, и не бывает. В то время, как все это так очевидно, как же можно не искать свет познания от Аллаха, то есть через таким образом? В действительности Мурит ищет свет познания от Аллаха только с помощью Махмуда Фэнди. Почему только Махмуд Фэнди? Это надо спросить у начальника трансформатора. Братья мои, по вере, мы являемся, мы являемся слабыми и далекими от Аллаха, людьми, у которых очень много грехов и которые очень сильно нуждаются в помощи. Махмуд Эфенди, Саифулла Кади и другие подобные люди являются в сто раз больше приближившимися к Аллаху, пророку, имеющемуся связь с ними, нежели мы. Мы обращаемся к ним с просьбой просить Аллаха о прощении для нас, принятии нас и нашим покаям. Почему? Потому что их мольба быстрее, чем наша, доходит до Всевышнего Аллаха и принимается им. И привел здесь хадис, который, который конечно, не существует. Пророк говорит, и он лжет, и тот, кто передает этот хадис, якобы тоже лгут на послание к Якобы он сказал, если вы отчаетесь в исполнении какого-нибудь дела, Вы идите на кладбище и просите помощи там от покойных. И идите к могиле и просите. И говорит этот Эфэнди, как можно просить, не вспоминая того, кто похоронен на кладбище? Как же просить помощи умершего, не взывая к нему? Имеется в виду посредничество. Это он сам, собственно, написал. В скобках их написал. Если просить не у Аллаха, как же можно просить помощи у покойного? Как назвать это, если не рабитый? И мы скажем ему, Как назвать это, кроме как не сущностью Ширка, первых мушриков, которые приближались к своим идолам, потому что они чувствовали себя также грязными, однако они приближались к Аллаху через посредничество этих идолов. И Алла Сунталя сообщил, об этом много в Коране, «Ма на абу...» лию карлибу нала изульфу те которые взяли помимо всевышнего аллаха сторонниками, сторонниками или близкими для них в поклонении они говорят мы не поклоняемся им кроме как для того чтобы они приблизили нас к всевышнему аллаху и иншалла, эту тему истиаться и мольба мы разберем более подробно ничего отдельной теме однако здесь вот этот раздел, который я привел из этой книги для того, чтобы указать на эту горькую действительность в которой живет мусульманская община и которым такие люди как автор этой книги призывают к откровенному ширку призывают уничтожить этот фундамент, о котором мы говорили Так что потом невозможно будет ничего строить на нем. И все, что будет построено, это будет все впустую. И пока среди мусульман будут распространены такие идеи, и они будут иметь место, и на них будут обращать внимание, будет продолжаться то зло, в котором находятся мусульмане по причине этих идей по причине этих людей здесь мы остановимся Субханна калаллуху мабихамдик нашкаду ла айля аглянта астагфирка ва тубыри